Сто девяносто седьмое, июнь седьмое. Пиши о значении слова. Не само слово, но энергия, вкладываемая в него, дает ему силу. Попугай тоже повторяет слова, но лишены они силы. Не в слове, но в мысли, сопровождающей слово, сосредоточена вся его сила. Если слово без мысли, в нем нет ничего. И многие говорят такими словами. Это слова праздны. Сильная, яркая мысль, заключенная в словах, будет воздействовать яро. Значит, слова – контейнеры мысли. Надо еще короче говорить. Краткости речи можно учиться. Мысль может быть конденсирована в краткой формуле или законе. Сосредоточение на них соединяется знание самим резервуаром мысли. Этим полезно и плодоносны размышления об основах жизни. Выраженных краткими формами Например, не временные мы, но беспредельные Творческий труд — радость Как вверху, так и внизу Что посеешь, то и пожнешь Полюсность явления — основа проявленного мира С одной стороны, надо говорить как можно короче С другой — не расточать огненные энергии в словах Прекратить пустословие Слово и речь даны человеку как двигатель эволюции. В древности процесс принятия пищи считался священным. Явление и речи тоже священным можно считать, отсюда торжественность. Она утверждается в мыслях, словах и делах и в понимании великого назначения человека на земле и в мирах. Слово «блюдите».